Глава 5. Роща единорога расположена в орденах, к юго-западу от Калвира, там, где предгорья спускаются к долине под названием Горнатх. Сам Гарнатх. Проклинали, жгли, завоевывали и отвоевывали без конца за последние годы. А предгорья никто пальцем не тронул. В этой роще, как клялся отец, он много веков назад увидел единорога и пережил нечто из ряда вон выходящее. В итоге единорог стал волей отца покровителем Амбера а его изображение украсило собой отцовский боевой мундир. Оттуда, где находились мы с Джерардом, роща виделась нам темно-зеленым пятнышком на пути от Гарнатха к Мурю. В роще, на полянке не слишком правильной формы, из груды валунов бил родник. Он превращался в узенький ручеек и образовывал крошечное озерцо а потом вытекал из него и струился вниз, к Гарнатху. Вот туда-то мы и направлялись с Джерардом. Выехали рано. Солнце встало из-за моря тогда, когда мы одолели уже полпути от Калвира. Усыпало волны разноцветными блестками, озарило небо всем набором красок. Джерард натянул поводья и спешился, подав мне знак последовать его примеру. Я послушался, спешился и привязал своего старо и вьючную лошадь рядом с конем Джерарда, высоченным жеребцом в яблоках. Пройдя следом за братом примерно с десяток шагов, я оказался в лощине, щедро усыпанной гравием. Джерард остановился. Я встал у него за спиной. — В чем дело? Поинтересовался я. Джарард развернулся, вперил в меня устрашающий взгляд прищуренных глаз, снял плащ и швырнул на землю, расстегнул ремень и кинул поверх плаща. Сними и ты плащ, добрось да меч, посоветовал он мне. Они тебе только мешать будут. Я все понял. Ну что ж, будь что будет. Снял плащ, аккуратно сложил, опустил на землю, поверх него положил судный камень и грейс -вандир. Выпрямился, встретился взглядом с Жерардом. Только одно слово и произнес. Одно единственное. Почему? «Ты, наверное, забыл, почему...» — процедил Джерард сквозь зубы. «Слишком много воды утекло с тех пор». Он медленно двинулся на меня, а я выбросил руку перед собой и отскочил. Он меня не достал. Я всегда был быстрее его. Мы оба пригнулись» и Джерард начал делать кошачий пас с левой рукой, прикрывая грудь и живот правой. Она у него слегка дрожала. Если бы место для драки с Джерардом надо было выбирать мне, я бы уж точно не это место облюбовал. И Джерард это отлично знал. А уж если бы вообще речь зашла о поединке, я ни за что не выбрал бы рукопашную схватку. Я бы предпочел схлестнуться на мечах или кинжалах, да на чем угодно. Лишь бы у меня были возможность быстроты действий и время на обдумывание стратегии поединка, чтобы я мог время от времени наносить ему удары, не подпуская близко к себе. Тогда бы мне удалось измотать его, он волей-неволей начал бы раскрываться и мои удары становились бы все более точными и болезненными. Джерард и это знал превосходно. Вот почему он завел меня сюда. Я отдавал ему должное, и теперь вынужден был играть по его правилам. Джерард подбирался ко мне все ближе. Несколько раз я отбрасывал его занесенную для удара руку. Наконец я изловчился... Пригнулся и нанес Джерарду быстрый резкий удар с левой, чуть повыше солнечного сплетения. Ударом такой силы можно было запросто переломить пополам толстую доску и превратить в желе внутренности более хлипкого смертного. Увы, годы не состарили Джерарда. Он, правда, взревел, но при этом блокировал мою правую руку своей правой поддел мою левую и схватил за плечо. Я не стал вырываться. Садясь с Жерардом вплотную, я развернулся, аналогичным манером, захватив его левое плечо, поддел левой ногой колено Жерарда и ухитрился бросить его на землю. Но он меня не выпустил, и я упал на него сверху. Я слегка ослабил хватку, и вогнал левый локоть в бок Джерарда как раз в то мгновение, когда мы коснулись земли. Угол атаки был далек от идеального. Левая рука Джерарда взметнулась и сцепилась с правой у меня за головой. Я сумел вынырнуть, но он с железной хваткой сжимал мою руку. Мне жутко хотелось заехать ему в пах свободной рукой, но я удержался терпеть не могу бить ниже пояса не в моих правилах вдобавок я понимал стук не я джерарда в пах и он чисто рефлекторно сломает мне руку в плече я поступил иначе больно оцарапав о гравий предплечья ухитрился просунуть левую руку под голову джерарда а правой ухватил его за ляшку Преуспев в этом, я перекатился на спину, готовясь распрямить ноги, как только коснусь ступнями земли. Я планировал рвануть Джерарда на себя и снова швырнуть на спину, надавив плечом на его грудь для пущего эффекта. Но Джерард скрестил ноги и подался влево, заставив меня перелететь через него. В полете я отпустил левую руку, крутанулся по часовой стрелке, вырвал таки правую и был готов уже припечатать Джерарда ногой к земле. Однако не таков был Джерард, чтобы вот так сдаваться. Он выбросил руку за спину и одним могучим броском освободился, затем, вскочив, выпрямился. Я тоже поднялся с земли и отпрыгнул назад. «Джерард немедленно, секунды, двинулся на меня. Я понял, если он меня сейчас схватит, то расплющит в блин. Нужно было лавировать. Я не спускал глаз с ног Джерарда, и в том мгновение, которое счел наиболее удачным, нырнул между его разведенными в сторону руками. Он как раз переносил вес с левой ноги на правую». Мне удалось ухватить брата за правую лодыжку и задрать его ногу фута на четыре со спины. Он перевернулся и рухнул на левый бок. Джерард пытался подняться, но я въехал ему левой в челюсть, и он снова упал. Озверело потряс головой, опять встал и пошел на меня, заслоняясь руками. Я хотел стукнуть его в живот, промахнулся и угодил в бедро. Но Джерард удержал равновесие и снова двинулся на меня. Я вертелся по кругу, нанося удары ему в лицо. Два раза подряд стукнул в живот и отпрыгнул. Джерард зловеще ухмыльнулся. Он знал, что я боюсь ближнего боя. Я еще раз дал ему в живот и попался. Мы сошлись. Джерард опустил руки вполне достаточно для того, чтобы я сумел ухватить его за шею. Увы. Он сразу же поднял руки и обхватил меня за пояс. Я врезал ему в подбородок, ребром ладони, но Джерард не ослабил хватку и оторвал меня от земли. «Все». Больше драться я не мог. Его ручищи уже изо всех сил сдавливали мои почки. Я нащупал большими пальцами сонные артерии Джерарда, нажал, а он поднимал меня все выше и выше и поднял над головой. Мои пальцы ослабли, разжались, соскользнули с шеи Джерарда. И он швырнул меня спиной на камни, примерно так, как крестьянки колотят просто неопребрежные валуны. Перед глазами вспыхнули искры. Мир дрогнул и поплыл куда-то, теряя реальность. А Жерар Тревком поднял меня на ноги. Я увидел его кулак. Рассвет был дивно красив. Вот только смотрел я на него, под каким-то неправильным углом, что-то около девяносто градусов. У меня жутко закружилась голова. По спине, как дорожки, по крупномасштабной карте побежали ленточки боли и вскоре добежали до большого города, который располагался неподалеку от подбородка. Я висел в воздухе. С трудом повернув чуть-чуть голову, я увидел, что я не просто в воздухе, а над краем пропасти. Кто-то крепко держал меня за плечо и бедро. Я чуть сильнее повернул голову и увидел, что держат меня руки Джерарда. Да, это он держал меня на вытянутых руках над головой. Там, где он стоял... Тропа обрывалась, и открывался прекрасный вид на Гарнатх и то место, где далеко внизу заканчивалась черная дорога. «Если он бросит меня, — подумал я, — некоторая часть моего тела разделит участь птичьего помета толстым слоем, покрывавшего скалу, а все остальное скоро станет похоже на на обглоданную рыбку. Я такую как-то видел между камней на берегу моря. «Вот-вот! Смотри вниз, Корвин!» — произнес Жерард. Он заметил, что я пошевелился, поднял голову и встретился со мной взглядом. «Стоит мне только разжать пальцы, я тебя слушаю». Негромко проговорил я, силясь придумать, как бы мне и его с собой прихватить, если он выполнит свою угрозу. — Я в умниках не числюсь, — продолжал Джерард. — Но была у меня одна мыслишка, ужасная, прямо скажу. — Послушай, тебя слишком долго не было в Амбере. «Правда, что ты память потерял или нет, кто тебя знает?» «Ты вернулся. Взял верх над всеми, но пока что ты еще Амбером не правишь. Помощники Бенедикта погибли. Теперь Кейн. Эрик убит. Сам Бенедикт покалечен. Может, это все и не твоя вина, но я подумал, чем черт не шутит». «Вдруг ты взял, да и сговорился с нашими врагами с черной дороги?» «Я ни с кем не сговорился», — ответил я. «Это не важно, и к тому, что я хочу сказать, отношения не имеет. Молчи и слушай». «А я тебе скажу все. Если ты, пока мотался неведомо где, все рассчитал и провернул... Все, что случилось совсем недавно, так может и пропажа отца и Бренда на твоей совести. Выходит, ты всю семью готов уничтожить, подавить всякое сопротивление ради узурпации власти, а? Разве я бы позволил Эрику пленить и ослепить меня, если бы это было так? Слушай меня! — рявкнул Джерард. Что ты оступиться не мог? Мог. Вот и вышло такое. Но теперь все это не имеет значения. Может быть, ты и чист, и невиновен, как утверждаешь, а может быть, пуши сидишь в грязи. Смотри в неискорвин. Смотри, хорошенько. Смотри на черную дорогу, если все, что я сказал, правда, в конце пути, ты подохнешь. Я снова показал тебе свою силу на всякий случай, чтоб ты о ней не забывал. Я могу прикончить тебя, Корвин, и не надейся, что твой меч защитит тебя. Пусть даже я выйду против тебя с голыми руками. Я сделаю это. Я сдержу слово. А слово мое такое. Если ты виновен, я убью тебя на месте, как только узнаю об этом. Знай, что за мою жизнь есть кому постоять, потому что теперь она неразрывна с твоей. То есть сейчас нас через мою карту видит все семейство. Теперь тебе ни за что не избавиться от меня, не раскрыв своих истинных замыслов перед остальными. Значит, даже если я погибну, я все равно сдержу клятву. «Я тебя понял», — ответил я. «А если тебя прикончит кто-то другой, а потом меня, кто останется?» «Джулиан, Бенедикт, Рэндом и девочки». И кто же будет сражаться на баррикадах? Девочки, чем дальше, тем веселее. Для того, кто стоит за всем происходящим. Кто только мог до такой ерунды додуматься. Вот интересно. Я, — рявкнул Джерард, — я один. И я почувствовал, как он еще сильнее сжал пальцы, как напряглись его мышцы. «Просто ты, как всегда, хочешь все запутать. Как всегда. Не так уж плохо тут у нас все было, пока ты не вернулся. Будь ты проклят, Корвин, все из-за тебя!» Воскликнул Жерард и подбросил меня в воздух. «Я не виноват, Жерард! Только и успел выкрикнуть я, а он уже поймал меня и верзила поганой. И тащил от края обрыва, проволок по щебню и поставил на ноги. А сам, как ни в чем не бывало, зашагал к лощинке, где мы с ним дрались. Мы оба подобрали с земли свои вещи. Застегивая пряжку широкого ремня, Джерард стрельнул у меня взглядом и буркнул. Разговор окончен. Идет. Я поплелся к лошадям. Вскоре мы уже продолжали путь. Родник в роще заливался веселыми трелями. Солнце поднялось довольно высоко, и его лучи пробивались сквозь густую листву деревьев. Трава еще не высохла от росы. Ее капельки сверкали, и на пластах дерна, которые я нарезал на месте могильного холмика. Я принес захваченную из амбера лопату и разрыл могилу. Не говоря ни слова, Джерард помог мне вытащить тело Кейна и перенести на расстеленный на земле кусок грубого холста. Этим холстом мы обернули труп брата, и зашили широкими небрежными стежками. Корвин, посмотри!» С давленным шепотом проговорил Джерард и схватил меня за локоть. Я посмотрел туда, куда он показывал, и окаменел. Мы оба не в силах пошевелиться, не могли отвести глаз, от дивного зрелища. Это был он, окруженный тончайшей белесой дымкой, отчего казалось, что одет он в какую-то ткань, а не в шкуру, украшенную длинной гривой. Его крошечные копытца казались золотыми. Таким же казался и длинный витой рог на гордо посаженной голове. Когда он поднял голову и посмотрел в нашу сторону, мы увидели его глаза, яркие, лучистые, изумрудно-зеленые. Пару мгновений чудный зверь простоял, как и мы, не двигаясь а потом взволнованно трижды ударил по камню правым передним копытцем, подпрыгнул и исчез. Растаял, как снежинка. Может быть, ускакал в лес, что тянулся вправо от поляны. Я побежал к камню, на котором только что стоял единорог. Рядом с камнем во мху виднелись следы острых копыт. — Значит, мы действительно видели его? — пробормотал Джерард. — Что-то видели? Точно. Прежде тебя доводилось? — Нет. А тебе? — я покачал головой. — Джулиан божится, что один раз видел его, — сказал Джерард. — Издалека вроде бы. Говорит, что гунчи не стали за ним гнаться. Какой же он красивый! Шелковый хвост, золотые копытца, да. Отец всегда говорил, что встреча с ним — добрый знак. Я бы тоже не отказался ее так расценить. Странное время он выбрал для появления. Столько лет я снова кивнул. Может, тут есть нечто особенное? Ну, он все-таки наш покровитель и все такое прочее. Может быть, мы что-то должны сделать? — Может, и должны. Но мне отец ничего про это не говорил, — ответил я и осторожно погладил камень, на котором стоял единорог. — Если тебе не безразлична наша судьба, если ты в силах подарить нам свою милость, благодарю тебя, единорог, — сказал я. Но даже если это не так, благодарю тебя за то, что ты своим появлением озарил нашу жизнь в эти мрачные дни. Мы ушли от камня и попили воды из родника. Взвалив нашу скорбную ношу на спину вьючной лошади, мы повели коней под усцы и сели верхом только тогда, когда ушли, Далеко от поляны, где после нашего ухода стихло все, кроме поющего ручья.